Глава десятая. Диана. Мерное покачивание экипажа и тихий перестук лошадиных копыт по утрамбованной грунтовой дороге навевали дремоту. И, не заметив как, я заснула, прислонившись к мягкой обивке, уверенная в том, что беспокоиться не о чем. Сколько прошло времени, не знаю, но сон, как рукой сняло, стоило повозке остановиться. Выглянув в окно, я ожидал увидеть силуэт собственного дома, но вокруг, насколько позволяло разглядеть зрение, сквозь пелену, спустившейся на землю ночи, возвышался лес. Ветер шелестел в густых темных кронах, сомкнувшихся над головой словно шатер, в густой траве заливисто распевали сверчки, а вдалеке слышался собачий вой, уж очень похожий на волчий. Потерев глаза, все еще не веря, что это реальность и не сон, я открыла дверцу экипажа, и прямо передо мной, будто из-под земли, вырос мужской силуэт. «Ну, здравствуй, леди Дилайна! Давно не виделись!» До боли знакомый голос резанул по натянутым нервам, и, чтобы не сорваться на крик, я едва успела прикусить губу, тут же почувствовав во рту солоноватый привкус крови. «Марк! Это был он!» одетый по местной моде, небритый, с взъерошенными волосами. Таким бывшего возлюбленного я не видела никогда, но ошибиться не могла, несмотря на то, что очень бы этого хотела. «Что застыло, как столб, не рада старому знакомому?» — усмехнулся мужчина, небрежно прислонившись к двери экипажа. «А ведь когда она немало на работу и расписывала все прелести вашего семейного дара», который я должен был заполучить, а потом убрать носителя с дороги, пела соловьем, сладко улыбалась, обещала золотые горы. В голове после этих слов будто что-то щелкнуло, и никак не складывающийся пазл, в котором не хватало некоторых деталей, наконец собрался в единую картину. А я все думала, откуда Марк мог узнать подробности о моем даре и детали его получения. «Дилайна!» Именно она была источником. Вот только для чего все это задумывалось. Неужели таким образом она собиралась перехитрить судьбу и за нее сделать выбор, кому из нас жить, а кому умереть? Похоже, я ее недооценивала. Сотни вопросов тут же появились вместо тех, ответы на которые я только что получила. Кто такой Марк? Каким образом он перемещался между мирами? Но самое главное — Причастны ли ко всему этому хранительница и дед? От одной лишь мысли, что они знали все изначально и были следи за одно, мне стало дурно. Ужас прокрался в самое сердце, но не из-за того, что безжалостный убийца стоял сейчас передо мной, а от осознания того, что те, кому я доверяла больше всего, могли оказаться предателями, способными нанести удар в спину. Стоп. «Если Марк называет меня именем двойника, значит, он уверен, что я — это она?» «Представляешь, какая удача!» Между тем продолжал разглагольствовать бывший, подтверждая тем самым мое предположение. «Сижу я, значит, в кустах, веду наблюдение за домом градоначальника, в котором Елена проворачивает одно довольно выгодное дельце. И тут ты идешь по дороге вместе с этим лысым упырем. Признаться, я сначала засомневался». «Уж очень вы с Дианой похожи, но когда старый хрыч назвал тебя по имени, сомнения развеялись сами собой». «Что же ты хочешь?» Голос был низким от страха и казался чужим. «Вот что мне в тебе всегда нравилось, так это твоя деловая хватка», — усмехнулся мужчина. Мысли метались в голове в поисках возможного выхода из ситуации, но ничего стоящего придумать не получилось». Нужно знать цель, с которой Марк меня похитил, и только тогда принимать решение, а посвящать меня в свои планы мужчина не торопился. Шок от его появления был все еще силен, тумане разуме, забирая силы. Тем более сомнения по поводу близких и их причастности к плану Дилайны не давали покоя, жаля, словно разъяренные пчелы. Именно это сильнее всего и выбивало почву из-под ног, не давая сосредоточиться». «Вот что за наказание! Чем я провинилась перед богами? Жизнь не только-только начала налаживаться, и вот опять! Ведь казалось, что все плохое уже позади, я едва успела почувствовать вкус счастья, ощутить уверенность в себе, поверить, что меня любят и ценят такой, какая я есть» а еще обрела свое маленькое сокровище и даже успела помочь нескольким людям, решив их проблемы со здоровьем, что тоже немаловажно. Как появился бывший жених и разрушил все мои планы, все мои мечты, лишил покоя, сказав пару слов. Хотя есть во всем этом и плюс. Теперь я знаю правду. Злость распалялась в груди, Горячая кровь, запуская адреналин, убирая страх на задворке сознания, сметая все внутренние преграды. В первый раз Марк заставил меня бежать, но во второй этого не будет. В отличие от прошлого раза, мне теперь есть ради кого и ради чего жить, так что спасаться снова бегством — это не вариант. Ты так и не ответил на мой вопрос. Голос по-прежнему звучал глухо, но теперь в нем проскальзывали нотки ярости, и Марк это заметил. «Ух ты, сколько эмоций!» Усмехнулся он, шагнув ближе, и, коснувшись моих волос, поймал выбившуюся прядь, пропуская ее между пальцами. «Именно их мне не хватало в Диане. Знаешь, в отличие от тебя она была черствая, как сухарь, и пресная, скучная, вся такая правильная, зануда с высокими идеалами и верой в лучшее». Когда ты озвучила свой план, описав ее похожим образом, я думал, что не составит труда очаровать эту курицу. Но ошибся. Пришлось очень постараться, чтобы привлечь ее внимание. Я целых два года потратил на это дело, а в результате получил ноль. Ничего. Мы так не договаривались. Так что мне нужна компенсация. Например, мужчина сделал вид, что задумался, часть твоей силы. «Ты ее упустил!» Я заставила себя расхохотаться, лихорадочно обдумывая дальнейшие действия. «Глупая курица обвела тебя вокруг пальца! Ха, ха ха ха И ты, увидев меня сегодня, вдруг решил, что раз не получилось с ней, значит, получится со мной! Ты серьезно?» «Не хочешь, по-хорошему заставлю!» прорычал мужчина. Всего-то нужно оттащить тебя в храм, а там за хорошее подношение окольцуют без разговоров. Пойдешь сама, потом отпущу на все четыре стороны, а не пойдешь по-хорошему, пожалеешь. Ты мне угрожаешь? Зря!» — произнесла, скрестив руки на груди. «Не советую меня запугивать. Не забывай, кто я и что моя сила может не только лечить, но и калечить». На самом деле я не знала, так ли это, но хваталась за любую возможность заговорить, запугать, переубедить. Правда, судя по всему, последнее вряд ли получится, да и с первыми двумя не так все просто. «Вот только не надо мне заливать», — фыркнул мужчина. «Или ты забыла, что я такой же потомок древних магов, как и ты? Да, у нас разные предки, но что твои, что мои обладали одной силой». И я прекрасно знаю принципы ее действия. Мать любила поболтать и похвастать перед другими, а я всегда умел слушать. С самого детства я грезил силой рода. Где справедливость, что нам, мужчинам, достаются лишь крохи? А когда ты разыскала меня на том празднике и предложила поучаствовать в деле, я понял, это мой шанс, так что советую не пытаться меня надуть. «Ты опоздал». «У меня нет того, что тебе нужно», — с трудом сглотнув, вставший в горле ком, произнесла я, понимая, что любое проявление слабости с моей стороны — это конец. Фанатизм — штука опасная. Не так давно у меня появилась дочь. «Нет, ты лжешь. Это не может быть правдой», — взревел мужчина, — Но, видимо, на моем лице отразилось нечто такое, что заставило его поверить. Что ж, ты сама определила свою судьбу. В одном мгновении в его руке блеснул клинок, направленный в меня, и я уже подумала, что это конец, когда позади Марка внезапно возникла тень, и, последовавший после этого глухой удар, свалил бывшего на землю прямо к моим ногам. Ну здравствуй, беглянка. Передо мной во всей красе стоял отец Дарейши. Эйден Бренар Круглая луна ярко светила на звездном небосводе, освещая пустую проселочную дорогу, ведущую в лес. Именно по ней не так давно проехал крытый экипаж, в котором находилась Диана. Я шел по следу, как гончий пес. Но в этот раз меня вел вперед не азарт, не жажда мести, и даже нежелание вернуться в свой мир – банальный страх. Страх за ту, которую я не мог потерять. И дело было даже не в том, что она прекрасная мама для моей дочки, а во мне самом. Душу рвало на части от осознания того, что кто-то может причинить ей боль. Челюсти сводило от ярости, когда я представлял, что сделаю с тем, кто ее похитил. А глаза застилала кровавая пелена – тумане не только взорную разум. Только бы успеть, только бы с ней ничего не случилось. Зачем я ушел? Почему не убедился, что она вернулась домой? К троллевой бабушке надо было послать всю свою усталость и остаться. Но я этого не сделал. Расслабился. Уверовал в то, что беспокоиться не о чем. Именно за это и поплатился. Если что-то с ней случится оборвав эту мысль, терзавшую меня сильнее, чем соблизубы трехголовый монстр, встретившийся мне на пути в годы моей юности. Я опустился на одно колено перед развилкой, коснувшись раскрытой ладонью земли и закрыл глаза, стараясь уловить мельчайшие частицы знакомой магии, по следу которой шел. Похоже, Диана спала, поэтому след не был четким, но даже его хватало, чтобы без труда определить правильное направление». Снова сорвавшись на бег, я достиг леса, прислушиваясь к его звукам. Сердце гулко стучало в груди, отдаваясь грохотам пульса в ушах, но, несмотря на это, дыхание было ровным. Этому способствовали многочасовые тренировки, проводившиеся в моем мире, так что останавливаться я не собирался. Широкая тропа петляла по лесу, как испуганный заяц, но была хороша тем, что свернуть с нее в сторону не представлялось возможным поэтому я больше не замедлялся и достиг небольшой поляны как раз вовремя, чтобы заметить в лунном свете блеск стального клинка, направленный на Диану. Даже не представляю, как я сдержался, чтобы не оторвать этому выродку голову прямо на месте, но это бы напугало девчонку, а подобное в мои планы не входило. Зато припечатал кулаком его знатно, так что оклемается скоро. «Ну, здравствуй, беглянка!» Хотелось подойти, убедиться, что с ней все в порядке, но я не сделал ни шагу, опасаясь спровоцировать истерику или увидеть ненависть в ее глазах. Но не было ни того, ни другого. Вместо этого девчонка тихо всхлипнула и стала оседать на землю, словно в одном мгновении из нее выкачали все силы. Подхватив ее на руки, я уже собирался открыть портал к ней домой, где мог ненадолго оставить на попечение хранительницы, чтобы разобраться с похитителем, когда в багажном отделении экипажа кто-то завозился и застонал. Впившись ледяными пальцами в мою рубашку, Диана замерла, будто перепуганная мышь. «Все хорошо, успокойся», — шепнул ей на ухо, вдохнув приятный цветочный аромат. «Тебе больше нечего бояться, по крайней мере, когда я рядом». Хватка тут же ослабла, Построенные ножки коснулись земли, выскользнув из моих рук, давая свободу для действий. — Надо проверить, — устало прошептала она. — Вдруг там настоящий кучер? — И даже не один, судя по тому, что я слышу дыхание двоих людей, — ответил, направляясь к багажному ларю, прикрепленному позади экипажа. Девушка доверчиво поплелась за мной следом, вцепившись в рукав, похоже, даже не осознавая этого — отчего на душе сразу же потеплело.